Глава тридцать первая «Наставники не готовили его к такому!» Размышляя, Сухмед зажимал уши руками, иначе можно свихнуться. Пек по пустыне и стрельба по мишеням, даже живым, не могут подготовить к этому аду. Эти в скафандрах говорили о другой планете. Сухмед уже сомневался, а не послышалось ли это. Он ударился головой. Стараясь уйти от действительности, он попытался сконцентрироваться на боли. Получалось не очень. Голод. Больно свело желудок. Глаза странные, будто радио слушал. Открыл глаза. Затуманенный взгляд ненадолго скрыл действительность. Ну вот тогда что это? Кто они? Он опустил руки. Яростное урчание навалилось со всех сторон. Бывшие соседи, поблескивая буркалами, щетно рвались наружу. Смотрели на него из пасти текломутные слюна. Нет в них ничего человеческого. Разве такое может привидеться? За что? Он ведь жил по всем законам, молился каждый день. «Эй!» «По, имя!» «Эй, двести пятый! Ты в уме!» Несмотря на усилившееся урчание и грохот тел о металл, Сухмет расслышал голос. «Нормальный, человеческий». Поискал глазами. Твари словно взбесились, мотаясь по своим клетушкам. Хорошо, что они не в помещении. От грохота можно оглохнуть или свихнуться. Это был нацист. Бледная помятая морда светилась надеждой. Должно быть, у Сухмета тоже, потому что, посмотрев на него, нацист обрадовался. «Ура! Я не один!» Орт твари усилился, но он говорил дальше. Расслышать было уже невозможно. Неизвестно, сколько бы это продолжалось... Но тут появились врачи. Акцент твари сместился в сторону ворот. Те пришли не пустыми, десятки больших тележек. Их содержание Сухмету не понравилось. Свиньи, точнее поросята, визжащие окровавленные тушки. Твари сначала притихли. Бывший педофил, видимо, лучше остальных, начал принюхиваться, растопыривая ноздри. Нечеловеческие глаза вперились в тележки. Тут завизжал самый голосистый поросенок, чем вызвал новый взрыв плотоядных эмоций. В этот раз Сухмет не стал закрываться. Борясь со слабостью и головной болью, обратил все внимание на мучителей. Дальше началось то, о чем он догадывался. Поросята пошли на корм, но они через входную решетчатую дверь. Скафандры закидывали их на крышу, и через секунду те проваливались внутрь. Срабатывал небольшой лючок. Сухмета не смутило быстрая расправа над животным. Бывали зрелища и похуже. Он задрал голову, замечая очертания люка. «Значит, есть у всех. Получается, ему повезло?» «Нет», — Сухмет отбросил эту мысль. «Всевышний сохранил». Между тем тележки со свиньями приближались, и уже было понятно, откуда кровь. Они подрезали поросятам сухожилия, тележ лежали, повизгивая, и слабо дрыгались. Подавив непонятно откуда взявшуюся жалость, Сухмет посмотрел на соседа. Бывший педофил буквально изнывал от нетерпения, смердя при этом. Вонь — это нечто невыносимое, заставило сокращаться пустой желудок. Внезапно, когда Сухмет решил, что все, потеря сознания, а затем, скорее всего, смерть, пришло понимание, а вернее, чувство. Он уже слышал это, намного слабее, легкий запах разложения. А сейчас не было никакой вони, то есть пахло, конечно, Твари испражнялись какими-то остатками, что заметно по тюремной робе. дело на другом уровне. Что происходит? Стоило задуматься, как все пропало. Нет. Сухмед был не слабаков. Он чувствовал, это приведет к свободе. Облапав эту мысль, он улыбнулся, пожалуй, впервые за несколько лет, прочувствовав значение слова. Даже не слова, Манна небесная. Чего стоят годы без нее? Пустота. Разве можно сравнить глоток воды из горного ручья с болотом? А небо? Его чистота? Нет, я здесь не сдохну. И, словно по заказу, вернулся смрад. Уже по-другому Сухмет начал соображать. Помогли слова, прозвучавшие на периферии понимания. — А может, ему второго закинуть? Смотри, какой жирный! — мерзкий голосок. — Не, не поможет. Хоть Борова закинь. — Хотя, если твою маму туда... Дальше смех, причем с обеих сторон. Представились скалящиеся морды. «Не засорять эфир!» «Безапелляционно, властно!» «У нечистых и мысли смердят», — решил на это Сухмет. Боль усилилась вместе с пониманием. Он отключил дар, сам не соображая, что делает. Стало терпимо, почти как прежде. Первые тележки проехали мимо, пронося запах страха и веселья. Следующая была с небольшими плоскими контейнерами, Один из скафандров посмотрел на примкнувшего к решетке Сухмета, затем подхватил один из контейнеров и закинул на клетку. Лючок сработал, под ногами лежала коробка с изображением еды. Посмотрев на удаляющихся на тележке свиней, Сухмет с силой пнул ненавистный контейнер. Включился дар. Видимо, злость помогла. — Чего это он? Два дня не ел? Может, замедленный? — один из скафандров, причем, понятно, кто, спросил у другого. «Нет, я смотрел его дело. 205-я статья. Грёбаный террорист считает себя верующим», — ровно ответил другой. Бросим ему нектар. Захочет жить, выпьет. Нет, так пойдет на корм», — опять же спокойно заключил тот. В лючок залетела небольшая пластиковая бутылка. Сухумед поймал ее на автомате. В процессе двинулась дальше. Проводив их недобрым взглядом, он вскрыл емкость и принюхался. Пахло чем-то несвежим, а главное — легкий запах алкоголя. Последнее нисколько не смутило. Двое суток полного голодания сыграли свою роль. А еще, как смягчающая пилюля, Сухмет вспомнил слова наставника «Познай врага, стань ему другом». Уже было поздно и не раз. Он даже надирался вдрызг, так говорили друзья. «Гребанный террорист считает себя верующим». Фраза скафандра запомнилась. Постаравшись засунуть ее подальше, сухмет сделал глоток. «Просто вонючее пойло! И почему нектар?» Между тем головная боль притупилась до приемлемой, слабость осталась, что можно списать на голод, а в остальном, почти идеально, не смутил даже вгрызающийся в тушку поросенка педофил. «Как говорили те врачи, от пяти до семи выживших?» «Примерно так и было». После нескольких глотков нектара обострились чувства, о которых он даже не подозревал. Четверо помимо него. Как? Откуда? Сухмед просто знал. Стало тише. Твари, получив пищу, переставали вопить, лишь жуткой чавканье и визги еще живых свиней. Что с этим делать? Он какое-то время думал, рассматривая выпавший из контейнера шоколадный батончик. Как это что? Проснулся голос наставника. И вправду, чего он? Неужели тюрьма, одиночка, так подействовала? Сухмед принялся рассуждать. Другая планета. Или лучше, чужой мир. Их привезли сюда насильно, как расходный материал, как свиней. Злости сжались зубы. Все счета потом, отрезвляющая мысль пришла вовремя. Процент выживания невысок. Сдохну, пойду на корм. А если выживу? И что делают с тварями? сухмет сомневался в возврате в прежнее состояние хватает взгляда на лицо или скорее морду от человека там только схожая внешняя оболочка надо исходить из того что выживание радости не принесет эксперименты опыты на живых людях он слышал об этом еще тогда в прошлой жизни внимание к мелочам жажда познания вот чем сухмет отличался с самого детства до недавнего времени у него были только мысли так что он никак не мог пропустить появление чего-то нового. Видеть, слышать, а главное — чувствовать. Сейчас это происходило по-иному. Странный смрад, издаваемый тварями, не был запахом в привычном понимании, будто они... Мысли от догадки стало не по себе. Он вдруг почувствовал свою короткую прическу, всю до последней волосинки. Странно, непривычно, а еще давно забытая радость. Он стал сильнее. Превратив победную улыбку в оскал, задумался о другом. Как же тогда переговоры скафандров? Явно не мысли. Можно, конечно, допустить, что думаю, то и говорю, но сразу несколько человек. Не бывает такого. Хотя, неважно, будет день, будет пища. Успокоив себя, Сухмет подхватил батончик. Ему нужны силы. Обычный земной лес. Сухмед иногда сомневался в правильности своих выводов, ведь никто ему об этом не говорил, он вроде как подслушал. Проигнорировав крик какой-то птицы, иммунный обратился вслух. Впереди, на грани восприятия, ощущался смрад, впрочем, как и слева. По другим сторонам было глухо, будто специально ограничивали. Он еще не знал, как относиться к своей новой силе, но то, что она поможет в побеге, не сомневался. — Слышь, Сухер, ты чё, как пёс принюхался? Нацист или теперь просто тупой манером не изменял. Невоспитуемый, так про таких типов говорил наставник. Прогулки начались три дня назад, а до этого выживших неделю кормили, поили нектаром и ещё какой-то гадостью, замешанной на уксусе. Сухмет терпел, потому как чувствовал, сила медленно заполняла тело. Перед первым выходом на волю их разделили на тройки и представили надсмотрщика. Поначалу он воспрял — всего один вертухай, свобода близко. Но первая же демонстрация вернула на грешную землю. Нацист — эта свинья с человеческим лицом — посмеялся над именем вертухая. Тот, кстати, от ничем не отличался, та же одежда. А главное, не было скафандра. «Обе! Как прокладка, что ли? Досталось всем, нацисту, естественно, больше. Убиван метался между ними, как настоящий джедай, раздавая тумаки. Метался, бил и объяснял новые правила. Невоспитуемый тупил больше всех. Как результат — очередной перелом носа и отбитые яйца. Ходил потом весь день, злобно порыкивая. А еще им раздали новые имена — Тупой, Сухер и Вонючка. Сухмет хоть и плевался в душе, но определенную логику понимал. Тупой, после отбитых причиндалов, тоже понял хотя хватило на пару дней. И вот опять. — Ой, за чё, сука? — Ещё один тычок, уже в зубы. — Мляк, гандон! — Ещё раз, бац! — все, хрэ! Тупой лежал под деревом, зажимая нос. — Объясняю ещё раз. Тихону внятно начал об Иван. — Мы в рейде. Я главный. Говорить только по делу. Говорить тихо. Всосал взгляд на Тупова. А я чу? отнял руку от битого носа. — Бух! — Да, да понял! Тупой хватался за живот. Сухмет и Вонючка стояли смирно. Первому хватило одного раза, а логика некрофила была понятна только ему самому. — Говори, что видел, требовательно к Сухмету. — Не вижу, чувствую, — не стал тянуть тот. — Там воняет и там, — его рука указала прямо и налево. Что интересно, во взгляде Вертухаи не было недоверия, даже, напротив, интерес. «Ага, значит, дар проснулся», — тихо произнес ОбиВан, трогая наушник. Сухмед и раньше слышал переговоры, точнее, простые команды, воспринимая это как подарок Всевышнего. Их контролировали. А теперь выяснилось, что это дар, и о подобном знают Вертухаи. Вопрос, все ли они знают? «Слышал», — Сухмед превратился в слух. Вертухай на том конце начал отвечать. Лишь бы недолго, иначе приходит головная боль и слабость. «Нюхач, Сенс». «Не уверен, но дар определенно сильный. Есть что-то еще, не могу понять. По возвращению через ментата прогоним, не отвертится». «Тупой тоже получил. Слабый пока. Каменная кожа». «Часто его лупишь», — говоривший на том конце позволил себе смешок. «Свонючка неясно, Возможно, долгий. Прогуляйтесь до деревни. И отбой!» Убиван как обычно, не сказал ни слова, просто нажал на наушник. Чувствуя подступающую боль, Сухмет отключился. Он не хватал звезд с неба, но и идиотом не был. Понимал, что гуляют они по закрытой территории, под постоянным контролем. Жужжание с небес тому подтверждение. «Дроны!» «Не видно, но слышно!» Также Сухмет понимал, что назад ему никак нельзя. Это слово «ментат» не понравилось. «Идем прямо!» — Сухер первый. Вертухай прервал мысли. «Нюхай!» — усмешка. Пришлось подчиняться и думать. Глаза цеплялись за каждый куст. «Должен быть выход!»